Саймон появился с огромным серебряным кофейником, поставил его возле мисс Дженни и снова ушел на кухню. «Кто хочет сейчас кофе?» — обратилась она ко всем. «Байерт ни за что не сядет за стол без кофе. Вам налить, хорас? Он отказался. И тогда, не глядя на доктора Пибоди, она сказала, «А вы, конечно, выпьете чашечку. Если вас не затруднит...» Кротко отозвался он. Подмигнув нарциссе, он состроил похоронную мину. Мисс Дженни пододвинула к себе две чашки. Появился Саймон с огромным блюдом. Он пронес его по комнате, изящно балансируя ему себя над головой, и торжественно водрузил на стол перед старым Байерном. «Боже мой! Саймон, где ты ухитрился достать в такое время года?» «Целого кита?» — спросил молодой Байерт. «Да это рыба, так рыба!» — согласился Саймон. «Рыба действительно была необыкновенная, не меньше ярда в длину, сидельный чепрак шириной, ярко-красного цвета. Она бесшабашна и лихо скалила зубы на блюде». «Черт побери, Дженни!» — сердито проворчал старый Байерт, — на что тебе эта дрянь? Кому вздумается набивать себе брюхо рыбой в ноябре, когда на кухне полно опоссумов, индеек и белок? — Кроме тебя здесь еще есть люди, — возразила она. — Не хочешь — не ешь. У нас дома всегда подавали рыбу, но эту деревенщину из Миссисипи Даже под страхом смерти не отучить от хлеба и мяса. Пойди сюда, Саймон. Саймон, водрузив перед Старым Байердом стопку тарелок, подошел к мисс Дженни с подносом, и она поставила на него две чашки кофе, которые он подал Старому Байерду и доктору Пибоди. Потом мисс Дженни налила чашку себе, а Саймон подал сахар и сливки. Старый Байерд Продолжая ворчать, резал рыбу. «Я ничего не имею против рыбы в любое время года», — сказал доктор Пибоди. «Еще бы!» — отрезала мисс Дженни. Он снова подмигнул нарциссе и сказал, «Только я люблю ловить рыбу в собственном пруду. Моя рыба более питательна». «У вас все еще есть пруд, док?» — спросил молодой Байрт. «Да». Но в этом году что-то неважно клюет. Прошлую зиму у Эйба была инфлюенция, и с тех пор он поминутно засыпает, а мне приходится сидеть и ждать, пока он проснется, снимет с крючка рыбу и нацепит новую наживку. В конце концов я стал привязывать ему к ноге веревку, и когда рыба клюнет, я протягиваю руку, дергаю за веревку, и он просыпается». Вы должны как-нибудь привести ко мне свою жену Байерт. Она еще не знает, какой у меня пруд. Разве ты его не видела? – спросил Байерт Нарциссу. Нет, – отвечала она. Вокруг него стоят скамейки с подставками для ног и сделаны перила, чтобы прислонять удочки. Их каждому рыбаку представлен черномазый, который нацепляет наживку и снимает с крючка рыбу. Не понимаю, чего ради вы кормите всех этих черномазов, док? Видите ли, они у меня так давно, что я теперь не знаю, как от них избавиться, разве что всех их утопить. Труднее всего их прокормить. Весь мой заработок на них уходит. Если б не они, я б давным-давно бросил практику, потому-то я и стараюсь обедать в гостях. Каждый бесплатный обед все равно, что праздник для рабочего человека. «Сколько их у вас, доктор?» — спросил нарцисса. «Я даже точно не знаю», — отвечал он. «Штук шесть или семь у меня зарегистрировано, а сколько там еще мелочи, понятия не имею. Чуть не каждый день я вижу какого-нибудь нового детеныша». Саймон слушал с жадным интересом. «У вас, случайно, не найдется местечко, доктор?» — спросил он. «Я тут как каторжный, с утра до ночи их всех кормить и поить приходится». «А ты можешь каждый день есть холодную рыбу с овощами?» — серьезно спросил его доктор. «Нет, сэр», — с сомнением в голосе отвечал ему Саймон. «В этом я не уверен. Я однажды в молодости объелся рыбой, и с тех пор мой желудок ее не принимает. Вот видишь, а у нас дома больше есть нечего. — Полно тебе, Саймон, — сказала мисс Дженни. Саймон, неподвижно прислонившись к буфету, не сводил изумленного взора с доктора Пибоди. — И вы на одной холодной рыбе овощах в таком теле держитесь, джентльмены? Я бы с такой кормежки через две недели в скелет превратился, это уж точно. Саймон, — оборвала его мисс Дженни, — оставьте его в покое, люш пусть он своим делом занимается. Саймон внезапно вышел из своего оцепенения и убрал со стола рыбу.